Сцена 18. -я. Новый приют они нашли у Бригитты, которая жила в двухкомнатной квартире с кессонным потолком и паркетным полом, обставленной яркой разноцветной мебелью. На одной из стен висел плакат с небоскребом «Утюг», на другой — афиша шоу ужасов рокки-хоррора. В маленькой гостиной стояла такая же маленькая диджейская консоль, подключенная к стереосистеме. Бригитта не только работала за барной стойкой, но и крутила диски, хоть и не в таких модных клубах, как автоматик. Пока Коломба приглядывал за закованным в наручники Андреасом, развалившимся на диване, Данте съездил в колоквиум, чтобы собрать чемоданы и попрощаться с новыми знакомыми. В одиночестве подняться и спуститься по лестнице было особенно сложно, но его подбадривала мысль, что возвращаться туда ему больше не придется как его не было, Колумбе пришлось рассказать Бригитте, что им известно о Гильтине и с какой целью они приехали в Берлин. Кое-что из ее объяснений показалось девушке совершенно неправдоподобным, но стоило ей немного покопаться в интернете, и некоторые детали, например, прошлое Данте, подтвердились. — Хубер пытался вас убить, по приказу Гильтине, — медленно повторила Бригитта. — Ага, он у нас довольно известный писатель. Боюсь как бы не вылипнуть из-за него в неприятности. Я не собираюсь держать его здесь вечно. Когда поймем, что делать с Хайнихеном, я сразу его отпущу. Разве ты не служила в полиции? Сама говоришь, он опасен. К сожалению, доказательств против него у меня нет. Но, вернувшись в Италию, я сделаю все возможное, чтобы немецкие коллеги с него шкуру спустили. Они точно что-нибудь на него раскопают». «Не нравится мне мысль, что он будет разгуливать на свободе», — сказала Бригитта. Зная она, что не меньше получаса андрес только притворялся, что спит, это понравилось бы ей еще меньше. Журналист уже предвкушал, как отомстит за все свои унижения. Если Данте и Коломбо вернутся в Италию, добраться до них будет нелегко, зато эта мелкая шлюшка с розовыми волосами у него как на ладони. Зная, где она живет, он запросто найдет способ ночью пробраться в квартиру. Уж он-то не станет тянуть с визитом. Данте позвонил в домофон, и Коломба спустилась, чтобы проводить его наверх. Войдя, он тут же выскочил на балкон и выкурил несколько сигарет подряд. Значит, теперь она тоже одна из нас? Спросил он Коломбу по-итальянски, имея в виду бригитту, которая пошла принять душ. Нам понадобится человек, который знает страну и при этом не является маньяком-убийцей. Данте пристально посмотрел на нее. А если Гертине возьмет ее на прицел? Откуда ей знать, чем мы занимаемся? Мы ведь поймали ее, караульного. Неизвестно, если у нее пособники, кроме толстяка. В этот момент Андреас решил, что пора изобразить пробуждение. — У меня безумно трещит голова, — заявил он. «Я сейчас так продрещусь, что земля-то дрожит!» Журналист поднял скованное наручниками запястья. «Вы не устали играть в тюремщиков?» «Нет. Хайнихин еще жив», — сказала Коломба. «Это еще кто?» Она рассказала ему, что им удалось разузнать. «Если этот человек тот, кем мы его считаем, то он только разыграл собственную смерть. Отсюда и странное заключение судмедэкспертов. Труп принадлежал не ему». Сам он просто-напросто смылся. Андреа задумался. Он не смог бы провернуть этот трюк без сообщников в больнице. У меня есть пара друзей, которых можно поспрашивать. Слышать ничего не желаю о твоих друзьях. Может, ты знаешь кого-то еще с нужными связями? Я тебе сам отвечу. Никого ты не знаешь. Ты потеряешь уйму времени, и неизвестно, где окажется Гельтине. «Кока, ему нельзя доверять», — вмешался Данте я и не доверяю. Но насчет времени... Он прав. Время работает против нас. Коломба достала из кармана Андреаса его мобильник. Звони своему другу. Андреас улыбнулся. Ты правда хочешь, чтобы я обсуждал такие вещи по телефону? Ты не так умна, как я думал, Ищейка. Назначь встречу. Андреас связался с медбратом, который помог ему вывести Хайнихина из комы и тот, недолго думая, согласился встретиться. Колумба взяла ключ от наручников и помахала им перед носом Андреаса. «Делай, что я тебе говорю, и не пытайся сбежать, иначе я от тебя живого места не оставлю, понял?» «Я на твоей стороне», — с абсолютно невозмутимым лицом сказал Андреас. Разобраться, что у него на уме, было невозможно, и Колумба не стала тратить время на догадки. Сняв с журналиста наручники, она сунула в карман пистолет. Она не испытывала никакой уверенности в том, что сможет заставить себя его застрелить, но с оружием ей все-таки было спокойней. Данте кипел от возмущения. Прежде чем Коломба ушла, он отвел ее в сторонку. «Черт, ты что, не понимаешь, что он тобой манипулирует?» «Я не дурочка, Данте», — ответила она. «Может, у тебя есть идеи получше?» «Нет». «Пока нет». Я буду за ним приглядывать. Уверена, он хочет распутать это дело не меньше нашего. Если ты ошибаешься, он попытается с тобой разделаться. Ему это не удастся. Я и не с такими управлялась. В глубине души Коломбо сильно сомневалась в своей правоте, но эта мысль ее хотя бы немного утешала.